Глава 44. Глеб четко уловил тот момент, когда девушка его узнала. Да ему еще повезло, что она едва на него взглянула, иначе сразу бы ушла. Грим, откровенно говоря, был так себе, спасло, что он голосом хорошо владеет, смог изменить. Хоть один идиотский фокус смог показать, чувствуя себя при этом полным дураком. Прости. Тихо проговорил левицкий. С любой другой он бы состроил жалобную моську, его попростили за пять минут, но это был не тот случай. «Я так понимаю, Кирилл не придет, Не глядя на него, сухо спросила Маргарита. На ее лице не было ни грамма косметики, глаза были красными, под ними залегли тени. Это заставило Глеба нервно сглотнуть. Черт, последнее, что он хотел, заставить ее страдать. «Не в этот раз», — честно признался парень. «Вот как!» — уронила она, громко попросила счет и начала собирать разложенные листки. Движения были непривычно резкими, чуткими, лишь пальцы слегка подрагивали. Наконец стопка была собрана, девушка поднялась, на стол полетела купюра. Но путь ей преградил фальшивый мим. «Маркошек!» — нежно проговорил он, положив ей руки на предплечье. «Я знаю, тебе сейчас сложно мне поверить, практически невозможно, но...» Дай мне шанс, пожалуйста. Дай нам шанс. Все, что произошло, было искренне. Я тебе клянусь. Особенно причины, по которым ты стал за мной ухаживать, резко напомнила Маргарита. Да, я для тебя не самый лучший вариант. Я слишком самовлюбленный, я отчасти эгоист, я привык, что мне все прощают. С каким-то отчаянием перечислял он свои отрицательные качества. Ты имеешь полное право на меня злиться, но дай мне шанс все исправить. Какой проникновенный тон! Невольно Маргарита начала поддаваться его обаянию. Вот и глаза у него, как у больной собаки, жалобные и тоскующие. Но вовремя себя одёрнула. Этот человек прекрасно владеет сценическим мастерством. Ему ничего не стоит разыграть тут представление. Вот только зачем? И как поверить человеку, который уже однажды показал, что верить ему нельзя? И стоит ли оно? Девушка словно застыла, вытянутые руки с распечаткой листков. Она смотрела прямо в зеленые глаза, которые затягивали ее снова в омут и скушали поверить. Тонкие паутинки затягивали свою жертву в сети хищника, а она как зачарованная смотрела, как глеб нежно коснулся ее лица ладонью. Волшебство мгновения разрушил звонок телефона. Маргарита вздрогнула от неожиданности и отшатнулась от парня, неловкими руками схватилась за телефон. Черт, она не была бы катастрофой, если бы смартфон не вылетел из ее рук на пол. Но верный рыцарь, то есть обманщик, был тут как тут, быстро поднял с пола несчастный гаджет и протянул Маргарите, но отдавать не спешил. «Предлагаю такой вариант. Ты уделяешь мне сейчас час». «Один час, не больше, и в ближайшие дни я тебя не побеспокою», — деловито предложил он. «В ближайшие дни? А ну совсем отстать не судьба?» — вопросительно приподняла брови Марго. На мгновение даже стало любопытно, надолго ли хватит его упорства. Неужели так быстро сдулся? Ну-ну, немного же его любовь стоит. «И не мечтай». Еще один насмешливый взгляд, будто он знает что-то большее, чем она сама. Все тайны мира, не иначе. Вот только нужны ли они ей? Отнюдь. Лучше уж спокойненько в дипломе покопаться, порисовать. И больше никаких эмоций, никакой боли, а то сейчас даже карандаши в руки брать не хочется. Сколько? Что ж, придется идти на компромисс, если его, конечно, можно так назвать. Два дня. Тут же сообщил он. В зеленых глазах заблестели искры. Кажется, его немного забавляла данная сделка. «Четыре!» — заторговалась Маргарита. «Хоть немного времени выиграть, чтобы восстановить душевное равновесие». «Три не минутой больше», — Подвел итог Глеб. «Но сейчас ты идешь со мной». «Хорошо», — кивнула Марго. «Телефон только отдай!» Гаджет все продолжал разрываться во входящем звонке. «Игорь?» удивленно посмотрел на имя звонившего Глеб. «Он же вроде женат. Что ему от тебя надо?» «Тебя не касается!» — отрезала Рита и выхватила телефон из рук. «Да, котик, привет!» Даже хорошо, что у друга такое прозвище. Котяра, котик. Савченко даже не удивился, когда к нему так обратились. А вот сузившиеся глаза Левицкого немного подняли настроение. «Так тебе, лгунишка, получай!» С другом разговор получился не очень долгим он хотел увидеться и под раздраженным взглядом глеба рита радостно назначила встречу игорь все допытывался все ли у нее в порядке непривычно нежный голосок почти переходящий всю сюкой не заставлял его нервничать после такого обычно бьют но нет маргарита продолжала придерживаться тех же интонаций идем спросил глеб когда девушка нажала на отбой а ты умыться не хочешь ехидно спросила она Или мне предстоит идти по улице с сумасшедшим мимом?» «Предстоит», — отрезал Левицкий. «Возможно, он пошел бы на уступку, если бы не ее нежности с другим. Понимал, что нарочно и все равно бесился. Это же его моргошка. Пусть сколько хочет злиться, упрекает, ругается и целуется, но только с ним. И никаких нежностей со всякими там женатыми козлами. Я не собираюсь давать тебе возможности сбежать». Вишнякова открыла было рот, чтобы возмутиться его недоверием, но передумала. Глеб пытается вывести ее на эмоции. обойдется Проще быстренько смотаться с ним, куда он хочет, и избавиться на несколько дней. Лучше идти по пути наименьшего сопротивления, но остаться в выигрыше с минимумом потраченных нервов. Совершенно спокойно она засунула распечатки в сумку и направилась первой к выходу. Розу умышленно оставила на столе.